Глава тридцать шестая «Перекрывайте дворы вот здесь и вот здесь», — ткнул пальцем в схематичную карту Лёшка Диколосов. «Ребя, помните, ваше дело стоять, что бы ни случилось, просто стоять». «А если?» — начал один из приданных на усиление бригадмильцев. «На случай если, есть мы», — прервал его Диколосов. «Парни, не обижайтесь, но мы вас не знаем. Мы такие же советские граждане», — начал надуваться жабой глава бригадмильцев. дело не в гражданском доверии, как таковом, прервал Деколосов речь. Мы с вами не тренировались вместе, вот что самое главное. В храбрости не сомневаемся, да и спортивная подготовка у вас не самая плохая. Но вот тактические схемы вы не отрабатываете. Вяжетесь в беготню по подвалам. Так сколько убитых и порезанных среди вас будет? Это шмельсные шпана. Они тут все ходы и выходы знают. Подстерегут где-то за углом и ножечком, чирк. Лёшка прав. На полусловии прервала своего командира девушка бригадмилка со значком перворазрядницы на крупной груди. «В парке где-то мы не хуже справимся, справимся, не сомневайтесь. У меня положен первый разряд и самбо занимаюсь. А ребята-то у нас какие. Ух! Тряхнув довольно таким крупным кулаком, девушка обернулась к своему командиру. А вот схемы эти по подвалам не отрабатывали ведь, Сашенька? Тут не спортивная подготовка нужна, тактическая. Ладно. Грубый, несколько рыхловатый комсомолец нехотя согласился, покосившись на грудь подчиненный. Хотя я все равно не понимаю, зачем ДЭНД делали,、К、чему структуры параллелить. И в НКВД поинтересуйся, зачем они на отделы разбиты. Ядовито прокомментировал кто-то из ДЭНДышников. Разные задачи требуют разной подготовки. Короче, дворы, реврвал начинавшийся сва руди колоссов. И стоять крепко. Велика вероятность, что они на прорыв пойдут. Помните. Хулиганья развелось много, да наглые какие. Ну не до мне вам рассказывать. Примечание. В наше время под словом хулиган подразумевается скорее дрочливый задир, легко пускающий в ход холохи и способный как минимум высадить камнем стекло в витрине магазина. В те времена хулиганы уличная преступность вообще. Были целые хулиганские сообщества и даже идеиные хулиганы стереотипической базы своих действий. Может дубье какое взять? предложил комсомолец неуверенно. «А у вас нет?» — удивился Диколовсов. «Велен, проводи ребят грузовичку. Пусть по линии в себе под руку наберут». «Суки!» — раздался истошный фальцет, и из окна первого этажа спиной вперед вылетело тщедушное тело в просторном пиджаке не по размеру. Приземлившись среди осколков стекла, тело заворочилось и попыталось встать, подвывая от боли. Но почти тут же по нему пробежала толпа мелкоуголовных личностей, Ктаптав попутно в брусчатку двора колодца. Легошикам самойльские облаву проводят. Ножири обзя, ножами работаем. Пусть заполнят хулиганов с Васильевского. Дндшники работали слаженно, отрядами в три-пять человек. Наткнувшись на превосходящие силы, отступали ненадолго, и тут же на помощь приходили другие отряды звенья. Ножи, что удивительно, они не боялись, принимая любителей пописать первым в дубье. Другие больше надеялись на таланты рукопашников, принимая ножи на предплечья, обмотанные тряпьем и веревками. Группа зверевала в центральный подъезд. Длиннорукий доиндешник по городошному метнул вслед убегающему хулигану биту, поправ по ногам. Невысокий угривательый тип полетел навзничь, крыльями раскинув руки, и собирая лицом осколки стекла и щепу, устилавшие место сражения. Лёньку встречал молоденький от силы лет шестнадцати парнишка. А лучи падла. Достав Финку, он набросился на городушника, широко размахивая руками. Тот защищался, как боксер, держа дистанцию. Не выдержав, молодой хулиган прыгнул вперед, крестьяна жом в воздух. Дендершник не стал рисковать суклонами и принял нож на предплечье, отбив в сторону. Агрессору тут же прилетела в лицо классическая двоечка, завершившаяся совсем не классическим ударом колена в лицо. Но как бы ни были хороши ребята из молодежного отряда, Кулеганы знали окрестности и сумели прорваться. Наган, суки, зажимал рану на боку велен. Подбежавший напарник бесцеремонно отстранил руку и выдохнул облегченно. Ливер не задет, Бог по краешку насквозь. Давай перетяну пока. Увернулся. Уже по-другому, с нотками хвастовства, сказал раненый. Дула увидел, скрутку корпусом сразу и руку я так подбил, как учили. Честно было. Ах, мать, терпи. Щедро плеснув на рану спирта, сочувственно сказал напарник, начав перевязку. «Да терплю, жжется, сука!» «Огнестрельная, что ты хотел? Зато хвастаться будет чем, а?» Отчетливо прозвучавшая нотка зависти заставила Велена засыпеть довольно. «Если уж прагматичный Зиновий, то девчонки-то как реагировать будут?» «Не, даже невезение к лучшему обернулось!» Прорвавшихся хулиганов встретили Дрикольем бригадмильцы. Били нежелеющие, опасаясь огнестрельного оружия и ножей, но недостаток скоординированности сыграл свою роль и без ранений не обошлось. Куда их теперь? – поинтересовалась пушногрудая бригадмилка Удяколосова. Судить, рассеянно отозвался тот. Это понятно, а потом сроки то у большинства маленькие, не больше нескольких месяцев, да и то не всех доказать получится. Примечание. Суды того времени, согласно законодательству, за мелкие и относительно мелкие правонарушения давали мелкие сроки. Три месяца, шесть, можно было получить и две недели. Встречалось и очень часто такое явление, как отбывание наказания по месту работы. То есть человек числился осужденным, но работал по прежнему месту работы, свободно общаясь с семьей и возвращаясь в лагерь только ночевать. Без конвойна. Иногда и в лагерь не возвращался, ночевал дома. а только отмечался у участкового. Осужденных старались именно перевоспитать. «Не вернуться», усмехнулся Алексей. Товарищ Киров продавил постановление, запрещающее уголовному элементу проживание в колыбели трех революций, даже мелкоуголовного. Примечание. Колыбели трех революций, так называли Ленинград, который был центром трех революций 1905-1907 годов, февральской и октябрьской революции 1917 года. сильный ход, а на поруки рабочим коллективам, если только коллективам, усмехнулся Деколосьов хищно. невысокий, но мощный, с распахнутой на широкой мускулистой груди рубахой, выглядел он сейчас чрезвычайно эффектно. Сергей Миронович вынес на обсуждение общественный вопрос, а какие коллективы можно признавать рабочими и самое главное здоровыми, а то повадились брать на поруки всякую шпану раз за разом. да на иных производствах этой самой шпаны чуть ли не половина состава. И что они теперь рабочие коллективы? Ни одно из таких предприятий нормально не работает, план не выполняют, а если бы и выполняли, один брак гонят. Закончила за него девушка. Да, очень интересный вопрос, товарищ Алексей. А как ты относишься к походу в кино? Падла какая. Сидя в захламленной комнатке большой коммунальной квартиры на продавленном диване перед низким столиком, жаловался участковый приятелю оперативнику. подрагивающей рукой наполняя граненый стакан, Рахин этот и откуда он взялся выпрыгнул как чёрт из коробочки, Нати любить его такого большого начальника, а ты на нож ходил, этот ходил задумчиво сказал опер и в несколько глотков выпил самогон, занюхав куском ржаного хлеба, по повадкам тот ещё волчара, ах едренный какой, взяв кусок нарезанной луковицы, он придирчиво выбрал сало с крупинками крупной соли и наконец заживал. Да и ДНДшников своих сука готовят умеющие, договорил задумчиво. Ну пусть пусть ходил, но зуб даю, что не постоянно среди уркаганов вращался. Наклонившись вперед и слегка обрызгая свиной, начал заводиться участковый. Чистенький он слишком, крученный, но чистенький. А с проститутками не хочешь ежедневно общаться с сифилетичками со шпаной всякой? Да никогда ты мандатом защищен, а когда среди них и живешь, да в коммунальной квартире, ишь? Банды, милиционерские. Бантон не видел настоящих, что в гражданскую прищурил светло-серые, будто выцветшие глаза опер. Вот тогда весело было, как мы буржуев экспроприровали и золотишко, хихе. А этот я проверил по своим каналам из спецов военной разведки еще до революционного замеса. Банды. Я нафыркнул участковая и занюхивая куском луковицы. Из чего? Это что мне теперь? И, блядь, какую не загнуть, когда зачесалась. Слышь, я так понимаю, я бандит? Га-га-га. Все мы чуть-чуть бандиты, усмехнулся опер, чуть косорота из-за шрама, перечеркнувшего левую щеку. Только по разные стороны колючей проволоки. Кому хуже будет, если я при обыске цацку возьму? Владельцу? Пусть радуется, сволочь, что жив остался, да на нары не загремел. Пока не загремел. Вот-вот. Люди благодарят от души, от удажи, взятки. Ну, сама гонечки выпил, закусил, бабу какую прижал. Радоваться должны. Раньше-то как было при царе, власть. И не пищи и баба, пока у тебя городовой под выпкой шарит. Небось, не бойся, него будет у мужа. А сейчас развили бюрократию, жалуются. А нам каково, брат Семен? Опер выпил стопку и смахнул непроизвольную слединку. Ух, до、да、чего хорош. Надо Фимку спросить, что же он добавляет, чтоб так вставляла. Нам-то каково, брат? Сперва требуют знаний городского дна осведомителей иметь, и что прикажете по малинам гуливанийть и сурками общаться, да не черпнуть ложка из этого котла, счасть, пусть сами за одну зарплату работают. Примечание. Советская милиция в те годы была чудовищно коррумпированная и некомпетентна. Сращивание правоохранительных органов с криминалом в некоторых городах и даже регионах было практически абсолютным. В Москве и Ленинграде дела обстояли сравнительно благополучно, но скорее на бумаге. Расследовались лишь наиболее резонансные преступления, а в действительности через Ленинград протекали чудовищные объемы контрабанды, в том числе и наркотиков. Обнаглел этот бывший, подвел эту участковую наказанной за моральное разложение и повышенную криминогенную обстановку на верном участке чистенький. Его бы того убрать, чтоб не мешал. А и уберем, брат Семен. — усмехнулся злоопер, поднимая стакан. — Ну, чтоб нам жилось, спалось, елось и моглось. «Этот ваш прахин ломает всю систему, подменяя с собой правоохранительные органы», — с интонацией метронома говорил Прибалт. Примечание. Метроном — прибор, отмечающий короткие промежутки времени равномерными ударами. В основном используется музыкантами как точный ориентир темпа при исполнении музыкального произведения на репетиции. — Хреново работают правоохранительные органы, раз их подменять приходится. Перебил Киров, начальника милиции Ленинграда и области. — Ян Янович, я понимаю, что такое корпоративная солидарность, но тебя же попросили занять этот пост в январе, чтобы ты наладил, наконец, работу. А что мы видим? — Подвижки есть. Несколько вяло заступился за Петерсона Жданов. «Есть — Есть? Киров живо развернулся к заместителю. — Андрей Александрович, да разве? Я вот слышу от Яна Яновича, что они вышли на свет. Постоянно слышу. Но поймите, мне не свет нужен, а безопасный город Ленинград. Понимаю важность обнаружения каналов контрабанды и прочего, но безопасность где? Где работа с населением? Где уборка криминализированного личного состава? Работа ведется. С мягким латышским акцентом ответил Петерсон. Каналы контрабанды и следы шпионских. Ян Янович, ты не в НКВД и не в ГПУ теперь работаешь. Эмоционально закричал Киров, раскрасневшись. А в милиции у тебя другие задачи, ими и занимайся. Важность, все. Киров хлопнул ладонью по столу. Извини, товарищ Петерсон, но я буду ставить в ЦК вопрос о твоей замене. Насколько ты был хорош как чекист, настолько плох как милиционер. Понимаю, что тебе непривычно и, наверное, скучно возиться с нашей текучкой, но с работой ты не справляешься. Я обжалую ваше решение. Твое право. «Товарищ Прахин, алло?» «Да». «Диколосов беспокоит. Полчаса назад в меня стреляли. Стрелков удалось задержать и допросить. Понимаю, что мы нарушили свои полномочия, но информация вскрылась больно тревожная. Нетелефонный разговор». «Где вы?» «Так, записываю. Выезжаю». Положив трубку, Макс посидел немного, потом решительно набрал номер. «Сергей Миронович, началось похоже». Вбросив трубку, попаданец вытащил из шкафа самодельный бронежилет и проверил патроны. Патронов бывает мало и мало, но больше не унести. Усмехнулся он. Елен, дежурную группу поднимай. Едем на Выборгскую сторону. Лева, Кротаев, скрывай конверт. Да, тот самый. И действуй по обстановке. Сумма сойти. Еще раз повторил Макс. Чего-то подобного мы ожидали, но не настолько же откровенно. Блять. Яный разговор двух коррумпированных ментов, защитанные часы, стал заговором с целью дискредитации ДНД. Ахуеть, десятки людей. Основную версию заговорщики постановили считать попытку захвата власти движением ДНД. Отозвался один из бойцов, выйдя из комнаты с допрашиваемыми милиционерами. Даже так? Неприятно удивился Прахин. У нас даже оружия. Хотя да, подкинули бы, нашли бы чего подкинуть. Действовать на опережение. Уже, попаданец поглядел на часы. Сергей Миронович поднял войска в ружье. Вовремя вы со своим предупреждением успели. Максим Сергеевич, поинтересовался вошедший в комнату военный в чине камбрига, кивнув ладонь к фуражке. Лаптев, командир девятой территориальной дивизии Ленинграда. В грузовиках оружие. Разбирайте. Примечание. Территориальный принцип комплектования. При сохранении относительно небольшого (16-20 процентов постоянного или регулярного кадра) значительную долю военнослужащих составлял переменный состав, резивавшийся в течение пяти лет на сборы продолжительностью до 12 месяцев.